Орудили как-то добрые люди санатории Всем санаторием санатории Красоты неописуемой Прочности несокрушимой Мраморы, хрустали Камчатные скатерти, люстры бриллиантовые Палаты, прямо палаты А персонал Врачи профессорской силы Медсестры, что твои врачи Что не санитарка, готовая сестра, хозяйка Одна беда, курятина Мороженая курятина На завтрак курятина На обед курятина На ужин, опять-таки, курятина, компот, и тот умудрились в том санатории варить на курином бульоне. Конечно, новые больные поначалу радовались. Дома курятинкой каждый день не разживешься. Проходило некое время, курятина чуть приедалась. Потом все больше, больше. Дней за пяток до выписки отдыхающие уже так говорили. Ну и что, что курятина, можно потерпеть скоро домой. И вот стоят как-то отдельные отдыхающие, беседуют с директором на отвлеченные темы. И вдруг откуда ни возьмись, старичок, и под мышкой у него гусь. Выше средней упитанности, не мороженый, живой. Старичок говорит, «Директор, а директор, купи у меня гуся». Директор говорит, «Мы с рук не покупаем, мы все с базы». Старичок спрашивает, «А что, которые с базы повкуснее будут или, скажем, посвежей?» Директор смеется. Эй и ты, гражданин, старичок, неинформированный». «Конечно, нет». Старичок удивляется. «Почему же в таком случае нельзя с рук?» Директор говорит. «Ну, ты меня, старичок, просто уморишь. Как же мне можно с рук покупать? А может, я жулик?» «А разве ты жулик?» Этот старичок спрашивает. «Да нет, — говорит директор, — вроде не жулик, но с базы все-таки спокойней». Опять-таки получаешь с базы продукты и при них документик. Понятно? Старичок говорит. Будет тебе, директор, и от меня документ. Поскольку, говорит, гусь не из индивидуального сектора, а как раз от колхоза. Купи гуся. Не пожалеешь. Побалуй отдыхающих свежей гусятинкой. А насчет документа не сомневайся. Будет тебе от колхоза документ. Директор говорит. Ты, наверное, многоуважаемый старичок, Не знаешь, какая в нашем санатории масса отдыхающих? Что я с твоим одним гусем сделаю? Было бы их десятка три, тогда другой разговор, а то один гусь. Старичок говорит, так это же не простой гусь, а особенный. Это гусь-самоклад. Он сам себя режет, сам себя ощипывает, сам себя потрошит, сам себя жарит, сам себя на порции режет, на тарелке раскладывает, гарниром обкладывает, подливкой обливает, сам себя на стол подает. А потом... Так сказать, по съедении Сам свои косточки собирает Снова оборачивается в целого гуся И все начинается сначала Хватит тебе его На всех отдыхающих И на долгие годы Видит директор Действительно Исключительно многообещающий гусь А сколько, спрашивает Ты за него, положишь Старичок называет цену «Э, э, говорит директор Так у нас не выйдет поскольку объявленная тобою цена на шесть с половиной процентов выше базовых отпускных. Так ведь гусь-то какой, самоклад. И он еще ко всему прочему по желанию дирекции моментально оборачивается в рябчика индейку, и даже если подумать над ним хорошенько, то и восетра. Нет, это уже директор говорит. Я за твоего гуся отвечать не собираюсь. Хочешь по базовой отпускной цене, пожалуйста, а не хочешь, как хочешь. Люнул старичок, и был таков. Так по сей день в том санатории и томят отдыхающих мороженый курятиной. Оно, конечно, и мороженое курятина очень даже неплохо, а все-таки, знаете, как-то жалко. Про злую мачеху Сказка для родителей младшего, среднего и старшего возраста. Жил один вдовый гражданин, у него была дочь Рома, и была одна вдовая гражданка, у нее тоже была дочь Дуся. Женился тот гражданин на той вдове, стала Рома той вдове падчерицей, а бывшая вдова, понятно, стала Роме мачехой. Тут все и началось. Конечно, нынешние мачехи, как правило, не читают сказочным. Однако бывают и среди нынешних матчей исключения. Ромина как раз и оказалась таким исключением. Она почему-то с первого взгляда не взлюбила Рому и решила ее извести. Но она была не глупая и довольно начитанная особа, все сказки в свое время основательно проработала, а про Золушку Тогда же законспектировала, и она знала, что «Сколько ты постылую патчерицу падчерицу не терзай, та назло тебе будет день ото дня хорошить, а придет она в совершенные лета, обязательно выйдет замуж за распрекрасного юного графа». В те далекие сказочные времена графы считались завидной партией для небогатой девушки. А Ромина мачеха любила жизнь во всех ее проявлениях. И вовсе не собиралась раньше времени помирать от досад. Тем более, что ее новый муж прямо так и заявил, когда они расписывались. «Будешь моей Ромочке плохой мачехой, разведусь!» Сказал и ушел заниматься мирным заседательским трудом.